15. -е. Когда Пушкин и другие пришли к нему в необычный час и со всею горячностью стали требовать удаления инспектора, Малиновский выслушал их жалобы, казалось, не без удовольствия. Он смотрел на сына своего, бывшего в числе депутатов, Иван Вырос. Он держал себя перед отцом без всякой короткости, как и все остальные. Малиновскому было это приятно». Он медленно объяснил, что удалять, как и назначать, дело министра, а не как невоспитанников. При этом усмехнулся и вдруг хладнокровно заметил, что все это не иное, как открытое непослушание, за которое министр не похвалит. Что посему, не противоборствуя своим начальникам, следует им вернуться в классы и заняться науками. В остальном он надеется на добронравие и хода делу не даст никакого ни об их непослушании, ни тем паче об удалении инспектора, как о деле несбыточном. «Идите», — добавил он задумчиво, — «с миром». И вдруг, широко улыбнувшись, он сказал два русских стиха, неизвестно к кому относящихся. «Не хвались на пир, едучи, хвались с пира, едучи». Малиновский любил старые песни и поговорки, но относились ли эти два стиха к лицейским, Восставшим противу инспектора или к самому инспектору было неясно никому. С этого дня слабость директора кончилась. Он опять стал являться в лицее с утра, застегнутый на все пуговицы с прямою походкою, которую вывез из Англии. За время болезни он ссохся и пожелтел, как тяжело больной.